Глава 35. Снятие заклятия. Лексорда направила послание сестре, царице ночи, или Ане, матери Дэвида. В них сообщалось, что Лексорда вернулась в волшебный мир и желает видеть их в своем замке. Она не стала вдаваться в подробности, так как с этим можно было подождать. Главное, чтобы волшебницы прибыли навстречу. Той же ночью появилась королева подлунного мира. Она преодолела плотную завесу туч, спустившись на неприступный утес на большой звезде. Одетая в черное шелковое платье, обтягивающее фигуру, она казалась необычайно стройной и красивой. Она вошла в сумрачный замок и скинула накидку, сотканную из туманности. — Аликсор, да ты где? — позвала она звонким голосом. Не успела царица ночи сделать и пары шагов, как к ней подлетела сестра — и, рыдая, повисла у нее на шее. «Здравствуй, моя милая!» плакала от радости королева подлунного царства. «Я так рада видеть тебя! Я счастлива, что ты жива!» Казалось, что слезам и объятиям не будет конца. Когда улеглась буря эмоций, Лексорда провела сестру в одну из комнат, которую она привела в порядок на скорую руку, и принялась рассказывать обо всех своих приключениях и о том, что благодаря Дэвиду она освободилась от заклятия камня. Ближе к утру появилась Лиана. Она прибыла на огненной колеснице, запряженной стаей огнедышащих лебедей. Стройная, высокая и красивая мать Дэвида вошла в зал легкой поступью. Благородные черты лица выдавали в ней аристократическую наследственность. Черные, как смоль, волосы уложены в высокую прическу. Нежные ухоженные руки, длинная изящная шея, грациозная поступь говорили о том, что эта женщина — настоящая королева. Длинное атласное платье фисташкового цвета подчеркивало достоинство фигуры женщины. Все было в ней прекрасно, если бы не печаль, застывшая в лазурных глазах. Она вначале потеряла мужа, а потом сына. Не каждая женщина справилась бы с таким горем, Но только не Лиана. Она твердо знала, что ее сын жив и скоро вернется к ней. Вера в это помогала ей бороться со всеми невзгодами. Женщина медленно шла по неровному полу, пытаясь понять, куда идти дальше, чтобы встретиться с подругой. И вдруг она услышала голос, который часто звучал в ее снах. «Мама!» Она резко обернулась и замерла. Из коридора к ней шел ее сын. Дэвид, увидев маму, несказанно обрадовался и кинулся в ее объятия. Он давно уже был выше ее и поэтому прижал голову любимой женщины к груди, покрывая ее волосы и лицо поцелуями. — Ты вернулся! — еле слышно произнесла волшебница, рыдая на груди сына. — Господи, как же я счастлива! А ты не изменился за эти три года! А у тебя появилась седая прятка. — тихо и печально заметил сын. Для проведения ритуала необходимо было следовать всем необходимым условиям. Ровно в полночь три могущественные волшебницы вышли из замка и разошлись в разные стороны. Каждая встала у одной из трех башен замка и приготовилась произнести заклинание. Дэвид не пожелал оставлять Катю одну, поэтому он вместе с ней остался в сердце замка, в его центральном зале. Молодые люди сидели на полу, опираясь спинами о стену и подогнув ноги. Парень ни на секунду не выпускал руку девушки, чтобы она чувствовала его поддержку и не боялась. Филипп, как единственный оставшийся в живых после падения замка, также должен был участвовать в церемонии. Старик обложил себя по кругу всеми предметами, которые были ранее в его тайнике, только к ним еще добавился замок, с помощью которого Катя попала в этот мир. Филипп стоял на коленях посреди зала и тихо шептал заклинание. Его голос звучал все громче и громче, пока, наконец, не задрожали стены от его громогласных выкриков. «Рападендра! Хоригона! Гоннадонна! Феюгера!» Его голос прозвучал настолько громко, что купол зала треснул, и сквозь него прорвался алый луч, пронзивший сердце старца. Он вздрогнул всем телом, но не прекратил читать заклинания. Этот луч стал сигналом для волшебниц, и они разом произнесли «Воздух, вода и огонь, смешайтесь! Воскресите замок смерти, освободите души умерших и верните человека, заточенного в стены замка!» Внезапно все стихло. Ветер перестал дуть, молнии сверкать, Волны плескаться, и только алый луч трещал, как мощный электрический заряд. И в этой аномальной тишине раздался звонкий голос феи Лексорды: Силы ветра, возродитесь! Дагнемарук, Шанатарин, Эфалапис! Ее слова заглушил жуткий войск шквального ветра. Он рвал и металл, сокрушая все на своем пути. Ветер хаотично дул в разные стороны пока не начал двигаться по кругу, образовывая жуткий круговорот, центром которого был утес посреди абсолютно спокойного моря. Когда воронка стабилизировалась, над морем пронеслись слова. — Силы воды! Возродитесь! Дагнемарук! Шанатарин, Эфалапис! — прокричала царица ночи, пытаясь перекричать вой ветра и в тот же миг нескончаемые потоки воды обрушились на замок. Море, казавшееся до этого спокойным, неожиданно забурлило и вспенилось, вознося свои тяжелые волны до самых небес. Непроницаемая стена воды вокруг замка, казалось, подпирает хмурые свинцовые тучи. Ветер, продолжая свое бешеное вращение, увлек за собой водяную стену, образовав водяной смерч. Плохо державшиеся элементы замка начали отваливаться, вливаясь в смертельный водоворот. — Силы огня! Возродитесь! Дагнемарук! Шанатарин, Эфалапис! — что есть мочи! — крикнула Лиана. Ее силы оказались самыми сильными, потому что питались любовью к тем двоим мужчинам, которые находились внутри замка. Сверкнула молния, следом другая. Сильный порыв ветра сорвал купол с центрального зала и оттуда вырвался пепел, дым и огонь. Лиана в ужасе закрыла глаза, зная, что ее сын остался в этом зале с девушкой, которая пожертвовала всем ради него. Вслед за пеплом и огнем в небо взлетел столб огненной лавы, которая начала неторопливым потоком стекать по стенам замка в море. Шипя и застывая, Лава пыталась победить воду. Безобразные валуны стали образовываться в месте, где лава встретилась с морем. Невообразимый вой ветра смешался со звуками извергающейся лавы с шипением, застывающей в воде. Внезапно раздался жуткий взрыв, от которого незыблемая скала дрогнула. Катя с ужасом наблюдала за тем, как ветер сорвал купол зала. В замок ударила молния, поразившая Филиппа, но, на удивление девушки, он не погиб. Вместо этого он поднялся с колен, широко раскинул руки и закричал. На глазах Дэвида и Катрины тело Филиппа поднялось в воздух и зависло над полом в виде живого креста. Затем неведомая сила бросила его озимь, отчего он покатился по полу. Поспешно встав на карачки, он пополз в сторону. Его участие в ритуале было окончено, и он присоединился к ребятам. Оказавшись возле них, он сел на пол, устало привалившись спиной к стене. В этот миг центр зала обвалился, и по полу пролегли трещины, расколов зал на три части. Из центра зала вырвался мощный поток дыма, пепла и раскаленной магмы. Стены замка трещали и лопались, отовсюду падали обломки каменных блоков, Казалось, что жерло вулкана поглотит замок, но извержение все продолжалось и продолжалось. Силы трех стихий бесчинствовали во всю силу, но не трогали трех людей, в ужасе сбившихся в кучку. Внезапно раздался оглушительный взрыв, и замок дрогнул, как живой. В тот же миг лава, низвергающаяся из центра зала, ушла в недра земли. Ветер стих, а вода вновь вернулась в свои берега. Но замок продолжал дрожать и сотрясаться. Только вместо того, чтобы рушиться, он начал восстанавливаться. Все, что ранее обрушилось, занимало свои привычные места. Купол единой полусферой лег на стены зала. Люстра вернулась на место, как и разбитые зеркала. Мебель восстановила свою красоту и разбежалась по местам на своих изогнутых ножках. Паркет вновь засиял чистотой а входные двери приветливо открылись. Катя перевела изумленные глаза с преобразившегося зала на Дэвида. Взгляд парня неотрывно следил за чем-то, а вернее сказать, за кем-то. Девушка посмотрела в ту же сторону и аж вскрикнула от удивления. Возле них стоял не сморщенный старец, а красивый мужчина лет тридцати пяти. «Ко мне вернулась моя молодость», с восторгом произнёс Филипп, рассматривая свои руки. Он подскочил с пола и бросился к зеркалу. Волшебник осторожно провёл рукой по лбу и щеке, коснулся губ, затем отвернулся от зеркала и осел на пол, скользя спиной по стене. — Филипп, вам плохо? — заботливо воскликнула девушка и бросилась ему на помощь. — Нет, дитя моё, мне неплохо, мне хорошо. В это время в зал начали входить леди и джентльмены, ведущие светские беседы. «Они мертвые?» — с ужасом спросила девушка, вспоминая, как в прошлый раз эти люди моментально превратились в бестелесных призраков, когда Лексорда отказалась воскрешать замок. «Нет, на сей раз живые, и будут живыми еще долгие годы», — смеялся сквозь слезы маг. «Филипп, вы обещали вернуть моего отца» напомнил ему Дэвид. «Я всегда держу свои обещания», заверил его мужчина. «Теперь этот замок жив, как и все, кто находился в нем. Поищи сам Ричарда, он должен быть среди людей». Дэвид тревожно оглянулся, ища в сотнях незнакомых лиц то единственное, ради которого он готов был отдать жизнь. Не найдя отца среди вошедших в зал, Дэвид пошел к выходу, вглядываясь в каждого встречного. Катя шла следом, пытаясь не отстать. Молодой человек остановился на широком балконе и перегнулся через балюстраду, чтобы разглядеть тех, кто находится ниже. Девушка не знала отца Дэвида в лицо, поэтому не принимала участия в поиске. Вместо этого она разглядывала шик и великолепие замка. Разве можно было подумать, что мрачные жуткие стены могут быть такими красивыми, Великолепие замка завораживало. Солнце светило в огромные окна, и все вокруг блестело и сияло, отражаясь в зеркалах и хрустале люстр. Женщины изумительной красоты проходили мимо, шелестя пышными платьями. Сопровождающие их мужчины были услужливы и любезны. Жизнь в замке прервалась несколько веков назад, а сейчас началась столь внезапно, Что никто из его обитателей даже не понял, что произошло. Ритуал выветрил из их памяти то время, когда они слонялись призраками по безлюдным коридорам замка, так что жизнь продолжилась с того момента, как прекратилась. Тут Дэвид схватил девушку за руку и метнулся вниз по лестнице. Его несчастная спутница еле успевала перебирать ногами, чтобы поспеть за его стремительным бегом. Сбежав вниз, Дейв огляделся. «Я только что видел его!» – разочарованно выдохнул принц. «Куда же он делся?» Парень посмотрел на лестницу, но отца там не было. Затем он побежал по коридору, но не смог никого догнать. «Ты уверен, что твой отец пошел именно сюда?» – спросила Катя, запыхавшись от быстрого бега. «Видимо, мне показалось», – удрученно ответил Дэвид. «Неужели Филипп обманул?» – предположила Катя произнеся эту фразу виноватым голосом, будто это она кого-то обманула, а не внезапно помолодевший волшебник. «Что, если твой отец до сих пор пленник замка?» «Нет, он не мог обмануть. Я не хочу думать о нем плохо. Давай еще поищем». Дэвид цеплялся из последних сил за надежду, не собираясь верить в то, что все, через что им пришлось пройти, оказалось обманом. С этими словами молодой человек помчался назад, заглядывая в каждую комнату, находящуюся на его пути. Он, как сумасшедший, врывался внутрь, чуть ли не сшибая двери. В какой-то миг Катрине показалось, что кто-то за ними идет. Она резко обернулась, но никого не обнаружила. Правда, она увидела то, что привело ее в полнейшее замешательство. В том месте, где только что была каменная стена, начал проступать силуэт двери. «Дэйв!» – резко выкрикнула она, пытаясь привлечь внимание парня. Но он не слышал ее, продолжая проверять все комнаты. А загадочная дверь тем временем стала настолько реальной, что Катя усомнилась в том, что ее только что здесь не было. Она быстро обернулась в сторону, куда удалялся друг, и поняла, что он сейчас скроется за поворотом. «Дэвид, постой!» – закричала девушка так, будто ее резали. Наконец-то он обратил на нее внимание. Юноша резко остановился и непонимающе посмотрел на подругу. «Кэт, не отставай, пожалуйста!» «Дейв, иди сюда!» попросила девушка и подзывающе помахала рукой. «Ну что там у тебя еще случилось?» недовольно проворчал он, но все же пошел назад. Катрина тем временем решила исследовать дверь, которая не была похожа на все остальные. Загадочная дверь Казалось, была вылита из золота. Две огромные створки поднимались метра на три. Золотые пластины, из которых состояли двери, запечатлели на себе сцены из жизни знатных господ. Также на пластинах были рельефные портреты каких-то мужчин. — Зачем ты меня звала? — поинтересовался юноша усталым голосом, но, увидев дверь, заметно оживился и зачарованно выдохнул. — Ух ты! Красота-то какая! «Как же я не заметил эту дверь!» «Ты не поверишь! Но ее тут не было!» Голос Кати прозвучал как-то неуверенно. Дэвид толкнул дверь, но та даже не шелохнулась. «Я так и знал!» С досадой воскликнул принц. «Она заперта! Интересно, как ее можно открыть?» Катрина не стала задаваться никакими вопросами. Она решила, что раз дверь волшебная, то и открываться она должна с помощью волшебства. Недолго думая, Девушка прибегла к силе своей магии, но упрямая дверь все равно не открылась. «Возможно, секрет кроется в рельефных изображениях на двери», предположил Дэвид, с интересом рассматривая золотые пластины. Сложно было понять, что хотел сказать золотых дел мастер своими пластинами, так как на них были изображены какие-то подношения царственным особам, сцены из старинных писаний и много всего другого, что никак не могло способствовать открытию двери. — Что это? — возбужденно воскликнула девушка, внимательно изучая одну из пластин. Дэвид тут же оказался рядом, пытаясь понять смысл литья. — Человек со шрамом? — удивилась девушка. — А, по-моему, с яйцом. Видишь, предмет немного вытянутый. Только я не понял, мы что, должны были принести сюда какие-то круглые предметы, чтобы открыть дверь? — недовольно поморщился Дэвид. Сплошные головоломки. Ладно, давай не будем терять время на эту дверь. Надо найти моего отца. «Дэйв, постой!» Удержала его за руку Катя. «У меня ощущение, что дверь появилась здесь неспроста. Кэт, пойми меня, пожалуйста. Я хочу побыстрее найти отца, и мне нет дела до странной двери». Юноша сделал уже пару шагов по коридору, когда его остановил голос подруги. «Я поняла, это не шар, а камень судьбы». Ну и что? заинтересовался Дэвид, возвращаясь назад. Эта дверь открывается с помощью камня судьбы, победоносно выкрикнула Катя и гордо посмотрела на друга. Да, протянул он, кажется, ты права. С этими словами он порылся в кармане и извлек из него осколок янтаря. Дверь будто только и ждала этого, раздался щелчок и золоченые створки открылись.